Глава 13. Принцип ВППП как средство усиления позитивного настроя. Ваша экосистема формирует вашу энергию, а ваше окружение влияет на вашу продуктивность, причем очень существенно. Внешняя среда оказывает глубокое воздействие на то, как вы мыслите, чувствуете, творите и действуете. Не только среда, но и абсолютно все находящееся вне вас. Ваша личная экосистема включает в себя людей, с которыми вы разговариваете, публичных людей, на которых хотите быть похожими, средства массовой информации, к которым обращаетесь, книги, которые читаете, пищу, которую едите, инструменты, которыми пользуетесь для работы, транспорт, на котором ездите, место, где живете и места, которые посещаете. Все это действуя в совокупности – либо возносит вас до уровня человека легенды, либо делает человеком совершенно заурядным. Все сказанное подводит нас к принципу ⁇ Вложите позитив, получите позитив ⁇ Сокращенно ⁇ принцип ВППП. Вы не можете ежедневно тратить время на просмотр новостей, которые рассчитаны скорее на то, чтобы напугать вас и заставить еще больше прильнуть к экрану, а не на то, чтобы показывать вам, Те проявления доброты и благожелательности, которые происходят в этот самый момент в мире. Следить за знаменитостями, которые по большей части поверхностны и кичливы, общаться с людьми, которые вам неприятны, и проводить время в неблагоприятной обстановке, надеясь при этом отыскать некое волшебное средство, которое обогатит ваши возрожденные таланты, сделает характер безупречным и усилит сияние вашей звездности. Чтобы обрести вдохновение, вы должны сделать то, что приведет вас к нему. Я знаю, что вдохновение большинством воспринимается как яркое озарение. Но если такое и происходит, то со многими оговорками. А уж такое явление, как активная защита своего позитивного настроя, благодаря которому вы создаете высокий творческий потенциал и добиваетесь максимальной продуктивности, вообще большая редкость в нашей культуре. В ней поощряется прием лекарств, зависание в гаджетах и побег от действительности за счет поверхностных развлечений. Помните, чтобы добиться результатов, которых достигают только 5% людей, вам нужно делать то, что 95% людей делать не желают. Вы должны выбрать для себя те привычки и тот образ жизни, которые не подходят большинству людей. «Я предлагаю вам окружить рвом с водой ваши самые оптимистичные измышления и обнести стеной ваши самые возвышенные устремления. И сделай так, чтобы через эти крепостные укрепления до вас доходили только те влияния, которые подпитывают ваш энтузиазм, возвышают ваш природный гений, доводят до высочайшего уровня вашу продуктивность и подчеркивают естественную одаренность. Покройте латами» и сделайте неуязвимыми для вражеских стрел те творческие мысли, с помощью которых вы, не жалея сил, возводите невидимую крепость, призванную защищать вас от всех или от всего, кто или что угрожает вашему величию. Потому что вы никогда не создадите свое воображаемое предприятие и никогда в полной мере не выразите свой магический потенциал, если ваш резервуар вдохновения пуст, и если сами вы полны негатива. И пока вы занимаетесь сооружением предложенных укреплений, до да отказа наполните свой ум и сердце великими стремлениями, чтобы не оставалось места для тревог, беспокойств и жалости к себе. Известные художники, прославленные мастера живописи, работают, как правило, в позитивной, красивой и спокойной обстановке. И делают они это по одной единственной причине. Она активизирует в них состояние потока позволяет присоединиться к тому потоку великолепия, который струится в каждом из нас и который становится доступен нам, если мы должным образом организуем рабочее пространство и устроим свою личную жизнь так, чтобы действовать на пике своих возможностей. Художник Эндрю Уайетт, став одним из самых именитых живописцев в истории Америки, уехал из Нью-Йорка и провел остаток жизни, работая в своей изо-студии на ферме Чедсфорд штат Пенсильвания, и в колледже на берегу моря, в Кушинге, штат Мэн. Жить на лоне природы, в непосредственном соприкосновении с ее чарующими красотами, чтобы сохранять вдохновение, не терять сосредоточенности и радоваться жизни — таков обычай всех великих мастеров в нашу эру крутых социальных разломов и мощных сдвигов. Как правило, они живут в одиночестве — поскольку пробудить в себе высший творческий потенциал удается только в изоляции от людей и мира. Джером Дэвид Селлинджер, став после выхода в свет романа «Над пропастью воржи» одним из величайших писателей планеты, на 35-м году жизни сделался отшельником, затворившись от бдительного ока общественности и оставшиеся 57 лет жизни провел в городке Корниш, штат Нью-Гэмпшир ежедневно работая в своей маленькой студии, соединявшейся подземным тоннелем с его домом. Благодаря этой маленькой хитрости он мог уходить в свой рабочий кабинет, недосягаемый для фотографов и почитателей его таланта, постоянно дежуривших и поджидавших его за стенами дома. Ян Флеминг, создатель Джеймса Бонда, купил себе на Ямайке уединенный домик, названный им «Золотой глаз». Дом стоял на холме, возвышаясь над чудесным пляжем, и этот пленительный вид давал писателю вдохновение и заряжал электрическим зарядом его художественный талант. Мне кажется очаровательным тот факт, что писатель запретил своим садовникам ходить мимо окон его студии, поскольку это могло вывести его из творческого транса. Премьер-министр Соединенного Королевства Уинстон Черчилль Чтобы немного отдохнуть от того страшного напряжения, которое он испытывал как лидер страны, противостоящей в годы войны нацистскому режиму, проводил уикенды во дворце Чейкерс-Корт, официальной загородной резиденции британского правительства, или в Чертуэле, загородном доме на берегу озера в юго-восточной Англии. Именно в этих резиденциях он составлял план военной стратегии, сочинял свои вдохновенные речи, писал акварелью ландшафты и в зеленых садах курил свои знаменитые сигары. Строители и творцы мира, так же как и герои каждого дня, отдают все силы выполнению своего жизненного призвания. Все они понимают суть принципа ВППП и следуют ему. Понимают, что укрепление позитивного настроя, вдохновения и радужных надежд в наши времена повального негативизма – Это главная задача, проводимой ими компании по возвышению творческой работы и созданию жизни, наполненной счастьем, покоем и духовной свободой. Глава 14. Выбирайте слова, когда говорите о своих достижениях. Куда бы ни пошел, всюду слышишь, как нормальные люди, говоря о важных вещах, выбирают не те слова. Мне лично приходилось слышать вот такие, не самые скверные. Вы идете к просветлению, говорят, круто, что не паритесь. Одеваетесь стильно, это называют клевым прикидом. Учитесь медитировать, визуализировать, вести дневник и молиться, и благодаря этому избавляетесь от психологических травм, преодолеваете застенчивость и повышаете уверенность в себе, друзья скажут, «Да ты ганстер, чувак!» Выкладывайтесь на 100% и проводите свое лучшее выступление, а вам восхищенно говорят «Ты своей речью меня просто убил!» Постоянно повышаете свое мастерство и развиваете творческий потенциал, окружающие в один голос кричат «Чертовски классное дерьмо ты накропал!» Разве так можно? Ведь что словами говорят, то они и означают. Слова, которые вы произносите – Это веские послания вашему подсознанию о том, кто вы такой, к чему стремитесь, чего можете добиться и какого качества будет то, что вы создаете. Некоторое время назад я выступил с лекцией о лидерстве на вечере, устроенном для младшего управленческого состава одной корпорации, работающей в сфере средств массовой информации. После лекции два молодых человека очень благородной наружности вызвались подвести меня и членов моей команды в аэропорт. По дороге мы болтали об экзотических блюдах, новой интересной музыке и о том, как важно следовать своему призванию. Затем я спросил парня, что вел машину, о его стремлениях. Он сказал, что мечтает переехать в Канаду. Сказал, что любит природу этой страны, ее красоту, вежливость и доброту народа, ему нравится, как там все устроено и так далее. «Но я знаю, что это невозможно», — повторял он снова и снова. И этим укреплял соответствующую нейронную связь, усиливал свою веру в невозможность, так как, и это скажет вам любой хороший нейрофизиолог, клетки мозга, активированные вместе и формируют связи. Воистину, повседневными поступками люди обнажают свои самые сокровенные убеждения, а словами — свои самые больные раны страхи молодого человека сыграли злую шутку с его желаниями, А предательские сомнения похитили у него заслуживающие всяческого доверия мечты. Ложные критерии, вымышленные барьеры и недостоверное видение мира, воспринятое им от окружающих, научили его говорить с позиции бессильной жертвы. Научили видеть тюремную решетку там, где ее нет. Так дворовая собака помнит забор, которым когда-то был обнесён двор но который уже убрали и потому все еще не может пересечь границу. Вот и молодой человек видит преграду там, где на самом деле находится дверь. Трудности нам доставляет не то, что мы не знаем, а то, что знаем, что это не так, сказал однажды юморист и артист разговорного жанра Уилл Роджерс, и ему не откажешь в проницательности. Я всегда обращаю внимание на слова, которые произношу, и никогда, например... Не называю осень унылой порой, потому что это словосочетание имеет негативный смысл. Я люблю осень, но мне нет дела до уныния. Такие вещи наводят грусть и печаль, иногда безмерную. Мне вспоминается письмо от одного из читателей, который написал, что он очень хотел участвовать в мероприятии, которое я проводил, но не мог, потому что мне пришлось бы пересечь океан. Неужели он думает, что путь на мероприятие требует месячного плавания через море? Неужели он считает, что пересечь океан в наши дни можно только на шлюпке? Неужели он переоценил степень подготовки к мероприятию, посчитав, что от него требуется смелость сэра Эдмунда Хиллари и отвага Жанны Дарк? Одержимость молодого человека словом невозможна, а он и в самом деле повторял его как клятву, показала его костный, негибкий склад ума. А затем, к сожалению, эта ограниченность психики стала самоисполняющимся пророчеством. Самоисполняющееся или самосбывающееся пророчество — психологический механизм, при котором убеждение человека косвенно влияет на реальность и в итоге действительно оказывается верным. Если мы считаем что-то невозможным, тогда не работаем, не действуем и не проявляем терпения и настойчивость на пути к цели. Мы не делаем того, что должны для воплощения в жизнь наших фантазий. Поэтому они и не реализуются. И этим только подтверждают истинность наших убеждений, того, что это невозможно. И пока я не исчерпал эту тему, тему максимально осторожного и тщательного выбора слов, как средство повышения творческого потенциала, продуктивности и процветания, я и за миллиард лет ни разу не назову работу, питающую мой дух, окроляющую мой талант, доставляющую кислород в легкие моего бытия и дающую мне возможность служить людям дерьмом. И никогда не сделаю человеку комплимент, сказав, ни хрена себе ты выглядишь. И никогда не принижу с трудом добытый успех другого человека, сказав, что у него безумные достижения. И когда кто-то очень хорошо сделает свою работу, я никогда не скажу ему, что он меня убил наповал, потому что дерьмовый. «чертовски», «безумный» и другие похожие на них слова плохие, нехорошие. Так я их воспринимаю. Отменный красивый язык привлекает людей, так что внимательно отнеситесь к выбору слов. Глава 15. Непреклонность или чему я научился у Джоан Роулинг. Приведу только факты. Автор серии книг о Гарри Поттере продала свыше 500 миллионов экземпляров. Это первая женщина-романист, ставшая мультимиллионером. Писательница, некогда прозибавшая в бедности и неизвестности, и вдруг ставшая богатой и знаменитой, сейчас одна из самых известных филантропов. Ее отец, авиационный инженер, работал на заводе компании Rolls-Royce, а Майт работала в химической лаборатории в той же школе, где училась роулинг. В детстве она жила только ради книг. Иронично описывая себя как обычную заурядность, книжного червячье лицо было украшено веснушками и дешевыми очками, выданными системой национального здравоохранения. Это литературное светило написала свою первую книжку в 6 лет, а свой первый роман в нем рассказывалось о семи проклятых алмазах в 11. Я могу только мечтать о таком воображении и изобретательности. Идея написать книгу о мальчике магии, пришла к писательнице в поезде по пути из Манчестера в Лондон. Поезд прибывал на вокзал Кингс-Кросс и сильно опаздывал. Именно там она в общих чертах набросала темы и сюжеты всех семи книг, включая самую первую – «Гарри Поттер и философский камень». Это было как озарение, в ослепительном свете которого вся идея серии предстала перед ней в виде одного предложения. «Мальчик, который не знает, что он волшебник», попадает в школу волшебства. Сначала она писала от руки на разрозненных, случайно оказавшихся в ее чемодане листках бумаги. Представляете? На листках из чемодана. А потом на бумажных салфетках, которые она брала в кафе, причем большая часть первой книги была написана в двух кафе Эдинбурга «Николсон» и «Дом слона», где она на последние деньги покупала себе кофе, поскольку, как мать-одиночка, жила на скромное пособие. Когда писалась первая книга, неожиданно умерла мать Роулинг, которую она сильно любила. Эта смерть повергла ее в долгую депрессию. Но Джоан Роулинг продолжала творить, и эмоциональная тьма, в которой она пребывала, служила ей питательной почвой, помогая лепить характеры персонажей, делать их более яркими и запоминающимися. Трудности подчас гораздо лучше, чем что-либо другое питают творческий запал. Закончив книгу, она послала три главы нескольким известным литературным агентам. Из них ответил только один. По словам Роулинг, это было лучшее письмо из тех, что она получала. От издателей приходил один отказ за другим. Одни говорили, что книга не будет иметь коммерческого успеха, а другие, что она не представляет интереса для молодежной аудитории. Наконец, издательство «Блумберг» согласилось опубликовать роман «Гарри Поттер и философский камень», Но попросила писательницу указывать свое имя как J.K. Роулинг, так как, по их мнению, женское имя Джоан выглядит непривлекательно для маленьких читателей мужского пола. Даже став всемирно известной писательницей, Джоан, по ее словам, никогда не думала о себе: что Все, я теперь лучшая». Ее главным девизом был и остается по сей день Сегодня пиши лучше, чем вчера. Закончив под Тириану, Она под псевдонимом Роберт Гэлбрейд написала несколько детективных романов и, не раскрывая своего настоящего имени, послала их издателям. Ситуация повторилась. Последовали многочисленные отказы. В одном из них издатель прозрачно намекал, что автору могут помочь только писатели-соавторы или курсы литературного мастерства. Помните, о чем я говорил раньше? «Мнение какого-то человека – всего лишь мнение и не более того». Не верьте ему, особенно если оно мешает вашему восхождению к вершинам мастерства. Японская мудрость гласит «семь раз упади, восемь раз поднимись». Джей Кей Роулинг живет согласно этой мудрости. Это и сделало ее великой. Глава 16: Следите за здоровьем, как профессиональные спортсмены. Эта глава намного длиннее предыдущих, но я обещаю, что она стоит того, чтобы ее прочесть. Поэтому начнем. У историка и богослова Томаса Фуллера есть немало мудрых высказываний, и одно из них гласит «Здоровье не ценят, пока не приходит болезнь». Хм, глубоко копнул, да? Однажды после презентации, которую я проводил в Катаре для административной верхушки этого региона, Ко мне подошел один из участников и протянул в четверосложенную сложенную записку, попросив ее прочесть, когда у меня будет свободная минута. Вечером в номере отеля я развернул ее и прочел следующее. Здоровье ⁇ это корона на голове здорового человека, которую видит только больной. А британский государственный деятель Эдвард Стэнли напоминает нам, тем, кто думает, что у них нет времени тренировать свое тело, рано или поздно придется найти время, чтобы болеть. Немногое способно зарядить энергией и повысить продуктивность, так как способы, которые я даю моим продвинутым ученикам в программе IconX и на моем онлайн-курсе в кругу Легенд. И я поделюсь такими приемами с вами. Постоянно слышу, как многие эксперты в сфере личностного роста твердят о мышлении и страстно проповедуют, повторяя как мантру, Образ мышления это все. При всем моем уважении к подобным просветителям я все же придерживаюсь противоположного подхода к самосовершенствованию. Да, калибровка мышления, имеющая целью запрограммировать его на величие, очень важна для увеличения продуктивности, что не говори о действиях и поступки, которые вы совершаете ежедневно, отражают ваши внутренние убеждения, являются их следствием. Так что и ваши доходы, и ваше влияние на окружающих всегда будут соразмерны вашей самоидентификации и интеллекту. То есть будут не выше, но и не ниже их. Поэтому образ мышления, империя ума действительно очень важен. Причем в абсолютном смысле. Но это еще далеко не все. Мы, люди, не просто тождественны своей психологии, а представляем собой нечто гораздо большее. У нас, кроме того, есть и второе измерение – империя сердца, которое я называю «настроем сердца» и которое свидетельствует о том, что каждый из нас обладает эмоциональностью. Мы не только наделены чудесной способностью мыслить, но и не менее чудесной способностью чувствовать. Невозможно приобщиться к высшему знанию или ощутить внутреннюю связь со скрытыми внутри нас силами или добиться умопомрачительных результатов, или испытывать чувство благодарности, благоговейный трепет и удивление, если жить только одной головой. Да, оттачивайте свое мышление, но при этом, пожалуйста, найдите время очистить и свое сердце, чтобы оно избавилось от таких пагубных состояний, как страх, гнев, печаль, разочарование, обида, стыд и чувство вины, которые накапливаются в каждом из нас по мере того, как мы проживаем жизнь и терпим в ней несчастье и неудачи. Придайте забвению эту область боли, которая гнездится в вашем подсознании. Перестаньте лелеять ее, и ваша жизненная энергия будет максимальной, а ваш творческий потенциал и продуктивность никогда не понизятся. Это очень важно понимать. В следующих главах я дам несколько динамичных методов и трансформирующих практик, которые помогут вам избавиться от этого невидимого обременительного багажа. Теперь же вам нужно понять только одно. Чтобы повысить производительность и продуктивность, очень важно избавиться от старых эмоциональных травм. Иначе ваши благие интеллектуальные намерения всегда будут наталкиваться на противодействие теневых аспектов, глубоко скрытых в области здоровья, и тормозиться ими. Часто, работая над мышлением, мы забываем о сердце. А это и есть главная причина того, почему процесс обучения с помощью книг, онлайн-тренингов, семинаров или конференций не дает результата. Мы получаем информацию на когнитивном уровне, но не впитываем ее на уровне тела как эмоциональное знание, поэтому она и не удерживается. А это значит, что наши вредные привычки и ограничивающее поведение остаются неизменными. Потому что мы не способны воспринимать идеи, как глубоко прочувствованную истину из-за преград в сердце. Итак, у людей есть внутренние измерения, империя ума и империя сердца. И той, и другой необходимо уделять внимание и постоянно их подпитывать, чтобы наслаждаться внешней империей, жизнью и четырьмя ее составляющими – чувственным творчеством, продуктивностью, процветанием и эффективным служением обществу. Однако и на этом умение владеть собой не заканчивается. Есть еще две внутренние вселенные, которые, если их должным образом возвысить и облагородить, завершают алгоритм развития навыков по управлению собой. Эти две вселенные — империя здоровья и империя души. Только когда все четыре династические линии будут разбужены и доведены до совершенства, только тогда вы в полной мере сможете проявить свои таланты, раскрыть величие, найти призвание и насладиться жизнью полной положительных эмоций, жизненных сил, чудес и духовной свободы. Главная причина, и это очень важно, по которой большинство попыток познать свое «я» оканчиваются ничем, заключается в том, что этот подход мало кем рассматривается, а стало быть, не применяется. Следом за империями ума и сердца идет вселенная номер три – Империя здоровья или телесность. Вы не измените мир, если больны или мертвы. Оптимизация здоровья, а именно ему я теперь буду уделять основное внимание, подразумевает облагораживание энергии, укрепление иммунитета и устранение воспалений для того, чтобы победить болезнь и значительно продлить срок жизни. И, наконец, четвертая вселенная, империя души, имеет дело с духовностью, связывая вас с той частью вашего вечного «Я», которая непогрешима, мудра, несокрушима, объединена со всеми живущими на Земле людьми и безгранична. Практика для души направлена на то, чтобы снизить шум вашего эго и позволить вам под пластами сомнений и недоверия, которые мы все накапливаем за годы жизни, наконец ясно услышать голос изначального героя, каким на самом деле вы и являетесь. Повторяю еще раз, чтобы это хорошенько отложилось в вашей памяти. Только ежедневно работая над совершенствованием каждой из четырех внутренних империй, вы добьетесь экспоненциального роста во внешней империи жизни с ее четырьмя измерениями творчеством, продуктивностью, процветанием и служением обществу. Теперь, когда мы рассмотрели эти очень важные и редко затрагиваемые моменты, Перейдём к детальному рассмотрению важнейшего фактора – здоровья и его укрепления за счет оптимизации телесности. Работая со своей телесностью, вы сможете улучшить работу мозга, усилить концентрацию, развить необычную выносливость, укрепить и приумножить силу воли, повысить свое настроение, уменьшить опасность хронических воспалений, порождающих болезни, сможете лучше спать по ночам и значительно увеличите срок жизни. Одна из учебных моделей, которую мои клиенты посчитали наиболее ценной для укрепления здоровья и достижения оптимальной телесной формы, как у профессиональных спортсменов, это модель «Три единства жизненной силы». Первый элемент этой троичной модели побуждает вас заниматься, желательно каждое утро, физическими упражнениями, то есть делать зарядку. Чтобы играть в величайшей пьесе «Жизни», вам нужно превратить себя в «ВД». «вечный двигатель», кроме того времени, когда вы нуждаетесь в ОВО – обновлении, восстановлении и отдыхе. Ежедневная зарядка способствует выделению нейрохимического дофамина, а этот гормон, как известно, открывает шлюзы вдохновения, которое будет сопутствовать вам весь день. Чего стоит один этот фактор даже в сравнении со всем вашим влиянием, доходом, эффективностью и благополучием? Вместе с потом, выделяющимся при беге или прыжках через скакалку или езде на велосипеде, можно продолжать бесконечно, выделяется также НФГМ – нейротрофический фактор головного мозга, который ускоряет нейрогенез – формирование новых клеток мозга и исцеляет поврежденные дневным стрессом мозговые клетки. Нейротрофический фактор головного мозга – НФГМ – Белок человека, способствующий выживанию существующих нейронов и участвующий в развитии новых. НФГМ также ускоряет обработку мозгом полученной информации, укрепляя связи между проводящими путями нервной системы и давая тем самым вам солидное преимущество в работе. Кроме того, утренняя гимнастика способствует выработке норадреналина, максимально повышающего концентрацию внимания, Что очень важно в эпоху цифровых технологий, когда внимание отвлекается на разные технические устройства, а также серотонина, усиливающего работу памяти и вызывающего чувство расслабленности. Не говоря уже о том, что зарядка ускоряет метаболические процессы, вызывая приток энергии. Простой ритуал интенсивного движения по утрам поднимет вам настроение, и оно будет оставаться удивительно прекрасным целый день. Поэтому одна из привычек, которые я наработал и вменил себе в обязанность, это интенсивно двигаться по утрам до восхода солнца. Надеюсь, что и вы сделаете то же самое. И сами убедитесь, что эта привычка произведет революцию во всех сферах вашей жизни. Что касается вечера, то я рекомендую делать серию практических упражнений под названием «тренировка второго дыхания». Ее стоит выполнять в конце или после завершения рабочего дня. Такая тренировка усилит эффект от уже выполняемых вами физических упражнений. Если вы согласны со мной, что физические упражнения – это первый шаг к вашему развитию, это то, что приумножит вашу работоспособность, усилит продуктивность, будет содействовать великолепным результатам и повысит ваш оптимизм, то почему, спрашивается, нужно выполнять все это только раз в день? После рабочего дня, проведенного за написанием книги, я, например, сажусь на велосипед, Еду в ближайший к дому лес и гуляю там в течение часа. У японцев есть прекрасный метод борьбы со стрессом, называемый синрин-йоку. Синрин означает лес, йоку – ванна, купание, а вместе – лесное купание. У таких лесных ванн, принимаемых во время прогулки в лес или езды на велосипеде по лесистым холмам, много преимуществ. В частности, они способствуют выделению кортизола, гормона, регулирующего уровень альтернативного давления и защищающего от стресса, значительно повышают количество клеток киллеров, агентов, борющихся с болезнями тела, усиливают когнитивные функции и повышают уверенность в себе. Во время прогулок по лесу или езды на велосипеде в рамках «тренировки второго дыхания» Я обычно слушаю аудиокнигу или тематические материалы, необходимые мне для вечерней работы или преподавания. Образование – это прививка от собственной никчемности, Поэтому я очень серьезно отношусь к подобному ежедневному самосовершенствованию. Кроме этого, для укрепления здоровья советую сочетать кардиотренировку с поднятием тяжестей, чтобы увеличить мышечную силу и ежедневные растяжки, чтобы усилить эластичность и подвижность мышц. Вы же не хотите, чтобы ваше тело стало старым, неповоротливым и негнущимся, верно? Как видно из строичной модели, вторым основным элементом жизнестойкости является питание. Пусть вашим лекарством будет пища, советовал своим современникам древнегреческий врач Гиппократ. Планомерное питание – это еще один важный компонент в подходе профессиональных спортсменов к укреплению здоровья и сохранению сил, позволяющих долгое время быть энергичными, радостными, подвижными и невероятно продуктивными. По мере возможности питайтесь натуральными, а не обработанными продуктами, так как последние насыщены химическими добавками и другими токсинами, снижающими продуктивность и сокращающими срок жизни. Я преимущественно ем органические продукты, которые покупаю у местных фермеров чем кстати поддерживаю не только их, но и культуру экологичного питания а также совершенствуюсь в кулинарном искусстве, готовя еду для себя и семьи часто под аккомпанемент приятной музыки и милых разговоров с домочадцами и тем самым забочусь о нашем общем здоровье не знаю сколько еще книг мне нужно прочесть, чтобы осуществить романтическую мечту которую в тайне лелеет часть моей личности, а именно Открыть в каком-нибудь труднодоступном месте ресторанчик на 11 мест, где я мог бы с любовью готовить блюда из свежих ингредиентов для отважных смельчаков, которые дерзнут туда добраться, чтобы увидеться со мной и отобедать вместе со мной. Я был бы рад, если бы в числе моих гостей были и вы. Еще один важный элемент всестороннего питания – это пищевые добавки. Проще говоря… Далеко не все витамины, необходимые организму для полноценной деятельности, он может извлечь из той пищи, которую мы едим. Дело в том, что пища, которую мы сейчас потребляем, несмотря на ее разнообразие, гораздо менее питательна, чем она была еще десятилетия назад. Это неудивительно, принимая во внимание наше неуважительное и варварское отношение к Земле. Поэтому вам непременно нужны пищевые добавки, восполняющие нехватку витаминов и необходимые для оптимальной жизнедеятельности. Кстати говоря, однажды по какому-то наитию я сделал анализ моего генома, и этот анализ в корне изменил мою жизнь. Врач-генетик по результатам анализа рассказал, какие из моих генов действуют неоптимально, и посоветовал мне обратиться к эпигенетике. Эпи означает над, и изучение этой науки позволяет с помощью изменения привычек и образа жизни Как бы подняться над собственной генетикой, чтобы регулировать работу генов и максимально укрепить свое здоровье? Пищевые добавки, ежедневные физические упражнения с нагрузкой и наработка новых привычек, способствующих пробуждению спящих генов и подавлению генной деятельности далекой от оптимальной все это примеры биохакинга, используемые для активного переустройства генетической судьбы. Гены, которые вы унаследовали от родителей, не имеют отношения к вашей судьбе. Но у вас достаточно способностей и энергии, чтобы сформировать собственную генетическую судьбу и повлиять на образ жизни своего генома. Идем дальше. Последние два элемента сферы питания, которые осталось рассмотреть, это голодание, пост, и восполнение жидкости в организме. То, что я предлагаю — не стоит воспринимать как советы врача, поскольку я не врач. Поэтому вам лучше обсудить новый режим питания именно с врачом. Я же поделюсь с вами моим опытом голодания. Эта практика оказалась невероятно полезной как для моей продуктивности, так и для моего здоровья. Сразу оговорюсь, что пост и голодание в данном случае одно и то же. Обычно я пощусь последние два дня недели, особенно если в это время работаю над новой книгой или езжу по стране с лекциями, или веду онлайн-курсы. В этих случаях я последний раз принимаю пищу примерно в 9 часов вечера и не ем до 4 или 5 часов следующего дня. В промежутках я позволяю себе чашечку кофе. В кофе много антиоксидантов, к тому же он улучшает когнитивные функции. Пью много воды и мятного чая, иногда с добавлением имбиря. Такого рода голодание помогает мне сохранять концентрацию, дает вдохновение и наполняет энергией. И я успеваю сделать за день много важных дел. Установлено, что голодание повышает НФГМ, который, как уже говорилось выше, ускоряет деятельность мозга, уменьшает нейродеградацию и повышает нейропластичность, благодаря чему повышается эффективность учебного процесса, улучшается работа памяти, Уменьшается количество сахара в крови и уровень инсулина. Как показали исследования, снижение калорийности повышает уровень гормона роста более чем на 300%. Также установлено, что снижение калорийности активирует особые гены, не забыли про эпигенетику, посылающие клеткам тела приказ беречь ресурсы организма и вводящие его в состояние, известное как аутофагия когда тело превращается в своеобразный гипердвигатель, который очищает старый, отработанный клеточный материал и восстанавливает клетки, поврежденные стрессом. Голодание я успешно применяю и для усиления своего духовного прогресса. Как писал святой Франциск Сильский, «Помимо обычного голодания, повышающего умственные способности, подчиняющего плоть, утверждающего добрые наклонности» и дающего небесное вознаграждение, также очень важно смирять свою жадность, а чувственные аппетиты, да и все тело подчинять законам Духа. И хотя мы, возможно, в состоянии сделать лишь очень немногое, враг рода человеческого больше благоговеет перед теми, кто, как ему ведомо, регулярно постится. Можно ли надеяться подчинить себе импульсы, создавать шедевры, жить грандиозной жизнью и осуществить великое предназначение, если мы даже не можем контролировать то, что едим. Что касается меня, то голодание существенно повышает мою жизнестойкость и вызывает у меня чувство полного присутствия в жизни. После него я чувствую себя человеком более творческим, более сильным, причем многократно. Способным брать на себя ответственные дела – более соответствующий моему истинному духовному «я». Важно упомянуть, что в течение дня я пью много воды, так как поддержание достаточного уровня жидкости в организме существенно улучшает функцию митохондрий, что очень важно для приумножения сил. Митохондрия – часть клетки, отвечающая за выработку энергии. Третий и последний элемент троичной модели жизнестойкости – это восстановление. Если вы хотите продуктивно работать, отдых – ваше секретное оружие. Процесс восстановления – это не роскошь, а необходимость – наиважнейший фактор в деле создания и поддержания в течение многих лет и даже десятилетий высочайшей продуктивности. Вопреки доминирующим в обществе убеждениям, время, потраченное на обновление истощенных сил и ресурсов – самый лучший и самый бесценный вклад. У всех спортсменов, ставших чемпионами в том или ином виде спорта, есть один общий знаменатель — они много спят. Когда я пишу о том, как важно восстановление для улучшения физической формы и защиты данной вам природы телесной оболочки, я имею в виду не только хороший и крепкий сон по ночам, но и гигиену, предваряющую отход ко сну, а также тихий час, дневной сон и регулярный массаж. Процесс восстановления — тоже может быть активным, только если он не связан с работой. Обновление требует длительного, иногда многодневного пребывания вдали от факторов, вызывающих тревогу и беспокойство. К такому отдыху относятся чтение книг, разговоры с интересными людьми, просмотр жизнеутверждающих фильмов, посещение гимнастического зала, путешествия и обеды с друзьями и членами семьи. Лично я, чтобы быстро восстановиться, посещаю художественные галереи и выставки, гуляю на природе, развлекаюсь и совершаю утреннюю практику, куда входят медитация, визуализация, самовнушение и молитва. Самый эффективный способ добиться успеха в бизнесе – это пережить своих конкурентов. Так что у вас впереди несколько десятилетий, чтобы овладеть этим искусством и отточить свое мастерство. Самый надежный способ овладеть удачей – Это увеличить срок жизни, а стало быть, количество рабочих дней, складывающихся в годы и десятилетия. И тогда у вас будет достаточно времени, чтобы дождаться результатов реинвестирования, оценить всю мощь сложного процента, или компаундинга, как его называют экономисты. А самый разумный способ прожить жизнь, отмеченную подлинной независимостью и счастьем, это гарантировать себе долголетие. Постоянно применяя на практике все элементы троичной модели жизнестойкости, вы добьетесь нужного результата и сможете заботиться о здоровье, как профессиональные спортсмены. «Счастье – это хорошее здоровье и плохая память», – заметил однажды великий гуманист и эрудит Альберт Швейцер. О, как он прав!